Про тетю Полли — это Тому Сойеру, она тетя. Про Мэри и про вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке. И там почти все правда, только кое-где приврано. Я уже про это говорил. Окончается книжка вот чем. Мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. Получили мы по шесть тысяч долларов на брата, и все с золотом. Такая была куча деньжищ, смотреть страшно. Ну, судья Тэтчер все это взял и положил в банк. И каждый божий день мы стали получать по доллару прибыли. И так круглый год. Не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать. Только мне у нее в доме жилось неважно. Уж очень она донимала всякими порядками и приличиями. Просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял да и удрал. Надел опять свои старые лохмотья, залез опять в ту же бочку из-под сахара и сижу, радуюсь вольному житью. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. примет ты -то меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо. Но я и вернулся. Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами. Но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Опять она одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел. И целый день ходил, как связанный. И опять все пошло по-старому. К ужину вдова звонила в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать, непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду. Надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не пробормочет, немножко над едой, а еда была, в общем, неплохая. Одно только плохо, что каждая вещь сварена сама по себе. То ли делала куча всяких огрызков и объедков. Бывало, перемешаешь их хорошенько. Они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче. В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея в тростниках. А я просто разрывался от любопытства. До того хотелось узнать, чем дело кончится. Как вдруг она проговорилась, что этот самый Моисей давным-давно помер. И мне сразу стало неинтересно. Плевать я хотел на покойников. Скоро мне захотелось курить, я спросил разрешения у вдовы. Но она не позволила. Сказала, что это дурная привычка и очень неряшная, и мне надо от нее отучаться. «Бывают же такие люди. Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже. Носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня. Да и вообще, кому он нужен, если давным-давно помер, сами понимаете-то? А меня ругают за то, что мне нравится курить. А сама, небось, нюхает табак. Это ничего, ей-то можно. Ее сестра, мисс отсон порядком усохшая старая дева в очках, Как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась. Но в конце концов вдова велела ей оставить меня в покое. Да я бы дольше и не вытерпел. Потом целый час была скучище смертная, я все вертелся на стуле. А мисс Уотсон все приставала. «Не клади ноги на стул, геккебери! Не скрипи так, геккебери!» «Сиди смирно, не зевай и не потягивайся, Геккельбери, веди себя как следует!» Потом она стала проповедовать насчет преисподней. «А я возьми, да и скажи, что хорошо бы туда попасть!» Она просто взбеленилась, а я ничего плохого не думал, лишь бы удрать куда-нибудь, до того мне у них надоело. «А куда все равно?» «Мисс вотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны!» что она сама ни нипочем бы так не сказала. Она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадет, и решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал. Все равно никакого толку не будет, одни неприятности. Тут она пустилась рассказывать про рай. И пошла, и пошла. Будто бы делать там ничего не надо, знай, прогуливайся целый день арфой сарфой, да распевай и так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить я этого опять-таки не стал. Спросил только, как она думает, попадет ли туда Том Сойер. А она говорит, нет, ни под каким видом. Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть вместе с ним. Мисс Лотсон ко мне придиралась так что в конце концов не надоело и сделалось очень скучно скоро в комнаты позвали негров и стали молиться а после того все легли спать я поднялся к себе наверх с огарком свечки и поставил его на стол сел перед окном и попробовал думать о чем-нибудь веселым только ничего не вышло такая напала тоска хоть помирай светили звезды И листья в лесу шелестели так печально. Где-то далеко ухал филин, значит, кто-то помер. Слышно было, как кричит козадо и воет собака, значит, кто-то скоро помрет. А ветер все нашептывал что-то, я никак не мог понять, о чем он шепчет. И от этого по спине у меня бегали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того, как стонет привидение, когда оно хочет рассказать, что у него на душе, и не может добиться, чтобы его поняли. Ему не лежится спокойно в могиле. Вот оно скитается, по ночам и тоскует. Мне стало так страшно и тоскливо. Так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной. А тут еще паук спустился ко мне на плечо. Я его сбил щелчком прямо на свечку. И не успела опомниться, как он весь съежился. Я и сам знал, что это не к добру. Хуже не бывает приметы. И здорово перепугался, просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на каблуках, и каждый раз при этом крестился. Потом взял ниточку, перевязал себе клок волос, чтобы отвадить ведьму. И все-таки не успокоился. Это помогает, когда найдешь подкову, и вместо того, чтобы прибить над дверью, потеряешь ее. Только я не слыхал, чтобы таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука. Меня бросило в дрожь. Я опять сел и достал трубку. В доме теперь было тихо, как в гробу. И значит, вдова ничего не узнает. Прошло довольно много времени. Я услышу как далеко в городе начали бить часы. Бум, бум, пробило 12 а после того опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышал, как в темноте под деревьями треснула ветка. Что-то там двигалось. Я сидел, не шевелясь, и прислушивался. И вдруг... Кто-то мяукнул еле слышно. «Мяу! Мяу!» Вот здорово! Я тоже мяукнул еле слышно. «Мяу! Мяу!» А потом погасил свечку и вылез через окно на крышу сарая. Оттуда я соскользнул на землю и прокрался под деревья. Гляжу, так и есть. Том Сойер меня дожидается.